Глава 17. Как ему теперь, черт возьми, спасать Дейзи от последствий ее же глупости? Глядя сверху вниз в лицо Дейзи, испуганная, но непокорная, Алик понял, что не станет изображать сурового стража порядка перед гражданином хулиганом. Нет. Алек станет ругаться, на чем свет стоит. Юный Пайпер в священном ужасе глазил на шефа. На невозмутимом лице Тома лукаво поблескивали глаза. «Так, вы двое!» — ряфнул Алик. «Идите раздобудьте себе попить чего-нибудь горячего!» В угрюмом молчании он подождал, пока подчиненные закроют за собой дверь, затем обрушил свой гнев на Дейзи. «Как я только вам доверился! Наверное, я совсем спятил!» «Ну, я...» — виновата начала Дейзи — Или это вы спятили, раз решили помочь убийце выйти сухим из воды? Никуда он не вышел. Кроме того, вы, чертовски правы, не вышел. Я телеграфирую на корабль, пока тот не покинул территориальных вод, и велю ссадить Джеффри на берег. Калику, наконец, вернулся здравый смысл, разлетевшийся в клочья под натиском гнева. Собственно, чем скорее, тем лучше. Он рванул к выходу. «Стойте!» Вытянув руку вперед, Дейзи в ужасе выпрыгнул из кресла. «Позвольте мне?» «Скоро вернусь». «Да ради бога! Прекратите перебивать и выслушайте!» Рассердилась она. «Джеффри не убийца! Дайте же объяснить, как все произошло!» «Хорошо!» Алик устало вздохнул и упал в ближайшее кресло. Голова болела. Он все-таки здорово ударился, когда машина влетела в кивет. «А Риноко британское судно. Я могу повернуть его в любую минуту». «Правда?» – у Дейзи внезапно подкосились ноги, и она села. «Я думала, что после отплытия Джеффри будет в безопасности. Мы не даем возможности убийцам избежать наказания». «Он не избежит наказания. Джеффри отправляется в изгнание, оставляет здесь семью, друзей и любимую женщину. Причем едет он отнюдь не на французскую ривьеру, лечить покоем больную душу, нет». Бедного мальчика ждет Бразилия, где полно мерзких змей, туземцев с отравленными стрелами жутких рыб, которые за считанные минуты оставляют от человека один скелет. Отчего же он не предпочел Дартмур? Я удивлен, съязвил Алик. Ведь Джеффри, по вашим словам, вовсе не убийца. Ему незачем бежать от виселицы. Она ему не грозит. А он почти предпочел. Однако суд отдал бы Аннабель на растерзание бульварным газетам. «Отсутствие Джеффри, знаете ли, суда не отменит. Вина леди Вентоутер, как пособницы убийцы после, а возможно и до совершения им злодеяния еще очевиднее вашей вины». «Кошмар! А все выглядело так просто!» – в отчаянии воскликнула Дейзи. «Совершенно напрасно! Удивительно, что такой стреленный воробей, как сэр Хью, согласился с вашей сумасбродной затеей. Он что, теперь тоже пособник?» хотя до сих пор думает, будто Джеффри всего лишь устроил неудачный розыгрыш. Сэру Хью мы, правда, не рассказали. Пора бы уж хоть мне рассказать, как вы ее выяснили, кстати. Ну, Когда констебль Пайпер уехал, вы не станете его ругать за то, что он передал мне слова патолога анатома Как можно ругать Эрни, если он лишь последовал моему примеру? Хорошо, хорошо. Мне, как и вам, показалось очевидным, что Астрику утопили в его собственной ванной, хотя все указывало на Джеффри. Полной уверенности у меня не было. Я пошла к ним в ванную проверить, мог ли туда войти кто-нибудь третий. У Алика ёкнуло сердце. — Деточка дорогая, вам что, совсем здравый смысл отказал? Вы не понимали, что подвергаете себе смертельной опасности? «Когда вошел Джеффри, я и правда немного испугалась», — покаянно кивнула Дейзи, «Но он бы ни за что меня не обидел. На самом деле ему не терпелось облегчить мне душу». «А вы и рады были поверить каждому его слову», — скептически заметил Алик. «Возможно, одному только Джеффри я и не поверила бы. Однако они с Аннабель поведали нам историю вместе, без единого расхождения». «Я не думаю, будто Анабель с Джеффри сговорились и сочинили столь безупречный кошмар». «Они сговорились, чтобы избавиться от тела!» «Да послушайте же! Астрик стащил ключ от двери из коридора в ванную Анабель. Дверь эта расположена прямо напротив спальни Астрика. Вам это известно». Он вошел и попытался силой взять Аннабель, когда та только что вылезла из воды. Джеффри услышал крик мачехи, влетел туда и ударил Астрика в челюсть. Один раз. Точно так, как Джеймса. Затем Джеффри побежал за Анабель в соседнюю комнату, успокоить ее и утешить. Когда он вернулся к ванне, мертвый Астрик висел над ее краем. Согнутый пополам, голова его была под водой. Но они решили, что от удара Джеффри потерял равновесие. Стукнулся головой о кран, от слабости не смог вынырнуть и утонул. Так что сами видите, — убедительно заключила Дейзи, — смерть Астрика была целиком и полностью случайной. Конец истории. Если не считать того, как они пытались инсценировать несчастный случай, я обрисовала вам все в общих чертах, без жутких подробностей, которые предпочла бы забыть. Без красочных подробностей, придающих этой сомнительной истории достоверность, — не устоял Алек. Я не могу заставить вас поверить. Беспомощно развела она руками. Это было не убийство. Я пошутил, хотя момент выбрал неподходящий, признаю. В целом я склонен поверить их рассказу. И все же непредумышленное убийство тоже тяжкое преступление. За него положено суровое наказание. Закон есть закон. А вы всерьез убеждены в том, что закон всегда служит справедливости? Голубые глаза Дейзи требовали искреннего ответа. «Возможно, не всегда», – осторожно признал Алик. «Однако без закона справедливости не было бы вовсе. Тогда сильные просто охотились бы на слабых. Я служу закону. И никогда не делайте исключений? Когда вы были патрульным, вы ведь были патрульным? Да, всем сотрудникам сыскной полиции положено пройти через патрулирование. Никаких исключений». «Неужели вы ни разу никого не отпускали, просто пожурив?» не находили смягчающих обстоятельств, не верили, что человек больше ничего подобного не совершит,